Часть вторая. Глава 1 Медовый месяц закончился, и счастливые супруги вернулись в Даклу. Джастас Уоллин подарил дочери на свадьбу особняк. В нём-то молодые и стали жить. Внушительной, кубической формы, с белыми стенами, куполообразной крышей и дюжиной просторных комнат, новый дом юной Читы Барнс находился на городской окраине универсальность планировки позволяла оформить интерьер в любом стиле но молодые выбрали колониальный как в доклинском доме родителей беннишии речь идет о тенденциях в убранстве домов того периода когда америка была колонией великобритании при особняке имелась ферма площадью акров 25 джастас положил на имя дочери 40 тысяч долларов корнели волен купила для молодых мебель исключительно широтон чипедейл и хепплуайт, а заодно и белье постельное, и столовое, и стеклянную посуду. Другие родственники подарили бенише и столовое серебро, фарфор, медную и бронзовую утварь. От тетушки Эстер из Дэши прибыл сундук с серебряными сосудами, изготовленными в колониальные времена. Бенджамин Волин и его супруга прислали из Филадельфии две пары старинных бронзовых андиронов. андероны подставки обычно парные, для поленьев в открытом камине. служит для того, чтобы поленья находились на некотором возвышении и воздух циркулировал под ними, обеспечивая лучшее горение. Ханна Барнс, чтобы не затеряться в тени воленовских щедрот, подарила сервис в стиле «Голубая ива» — стиль росписи по фарфору, возникший на волне увлечения Китаем. Краска для этого стиля используется, как правило, только синяя, Рисунок содержит ряд обязательных элементов и призван поведать псевдокитайскую легенду о влюблённых. Такую посуду начали массово выпускать в Великобритании в конце XVIII века. Затем тренд был подхвачен мастерскими и фабриками в других странах, в том числе в США. Таким образом, с самого начала молодым барнцам просто нечего было желать для пополнения и улучшения обстановки. И Солана такое изобилие даже коробило. «Вот она, милость провидения», — заметил Солон вскоре после того, как они с Бенишей обосновались в новом доме и добавил, «Правда, я не уверен, что провидение послало нам эти роскошества исключительно для того, чтобы мы ими наслаждались и кичились». «Ах, Солон, милый, ты уловил самую суть живо», — ответила Бенишая. «Я часто думала, наша семья слишком богата, а ведь Господу богачи не угодно. Но тогда у меня не было собственных денег, а теперь они есть». И ты только представь, сколько добра мы сможем сделать. Помощь ближним даст надежду, что материальные блага не спосланы нам ничем иным, как Господним соизволением, и притом с определенной целью». Столь продуманными и прочувствованными счел Солон эти слова, что сам себе показался и недалеким, и недостаточно твердым в вере. Хотя, конечно, знал, что у Бениши и намерения такого не было превознестись над ним. Он шагнул к ней и обнял ее. «Бенишия, какая же ты умница и какое мудрое у тебя сердечко! Поистине Господь очень щедр ко мне!» И впрямь сбылось почти все, о чем Солон мечтал юношей. Вот у него солидная должность, дом полная чаша, очаровательная молодая жена, влиятельные друзья и родственники, да к тому же телесное здоровье и сил с избытком. Он посмотрел в западное окно на волнистые поля, и у него дух занялся от красоты. Вдали маячила другая усадьба. Солон видел просторную лужайку и рощу тёмно-зелёных цуг. Солнце клонилось к закату, и длинные косые лучи жидким золотом заливали оконные стёкла. На ухоженной их собственной лужайке под гамаком, что качался межмощных дубов, попрыгивали птички — чёрные дрозды и малиновка. «Чудесно, правда?» — мечтательно произнёс Солон. «Ах, Солон!» — со вздохом откликнулась Бенишия. «Да чего же я с тобой счастлива! И сколь многое мне даровано!» отношения между даклинскими друзьями отличала безыскусность. Солану с Бенишей хотелось вписаться в этот мирок, и это им вполне удалось. Обоих вообще не знали, как людей глубоко религиозных, а Солан теперь получил еще и связи в деловых кругах. Неудивительно, что к молодой паре благоволили. Как заметила Бенишая вскоре после свадьбы, Солон обладал всеми добродетелями, необходимыми, чтобы не тяготиться консервативным укладом здешней жизни, или, вернее, не ведал страстей, которые сделали бы невыносимой сельскую тишину. В Дакли и окрестностях самые уважаемые семейства принадлежали к обществу друзей. Солон и его очаровательная молодая жена стали постоянными посетителями молитвенных собраний. Многие члены общины имели о Солоне самое высокое мнение еще с тех времен, когда он вел дела со своим отцом. Они ладили с Солоном и теперь. Только он для них был уже не Барнс-младший, обретавшийся в тени родителей. Но Солон Барнс, помощник кассира в Филадельфийском торгово-строительном банке. Один из самых уважаемых даклинцев. Молодой человек с большим будущим. Уже несколько раз в день первый Солон поднимался с места, вдохновленный внутренним светом, и старейшины сошлись во мнении, что в свой черед к их кругу присоединится и Солон а значит, надобно поощрять его к участию в религиозных делах общины. Что до бенишей, она совершенно покорила женскую половину собрания. Приглашения в гости буквально сыпались на молодых супругов, и они, в свою очередь, принимали друзей в своем очаровательном доме. Вскоре Солона пригласили в тройку членов комитета. Ему следовало нанести визит одному из друзей, который вроде как позволил себе оскорбительное замечание в адрес собрата Поверия. Солон не стал отказываться. Напротив, проявил столь удивительной рассудительности и великодушие, что о нем заговорили как о человеке чутком и мудром. В результате на собрании друзей он был избран в комитет вспомоществования, организацию, которая облегчала жизнь самым нуждающимся членам общины. Солон просыпался в половине седьмого, шел проверить, как обстоят дела на ферме, как себя чувствуют животные и дать распоряжение работнику. После завтрака он садился в кабриолет, и все тот же работник отвозил его на станцию. Поезд прибывал в Филадельфию на вокзал на Броуд-стрит в 8.55. Оттуда Солон шел на службу пешком. Это занимало пять минут. С девяти утра и до трех дня, а порой позже, его можно было увидеть в кассовом окошке. Он обналичивал чеки и сверял счета, или же сидел в отделе кредитования за изучением запросов на некрупные займы. Эту работу нередко перепоручал Солону мистер Эверард. Досье, с которого Солон начал карьеру в торгово-промышленном банке, достигло впечатляющих объемов. В арсенале имелись и другие источники информации. Справочники, разные пособия и руководства. Но даже все вместе они не содержали такого множества подробностей о свадьбах, кончинах, судебных процессах, финансовых крахах, капитализации ценных бумаг и дивидендов с них как в отношении частных лиц, так и в отношении банков и корпораций в Филадельфии и ее окрестностях. Сам человек исключительной морали, Солон всех и вся рассматривал в свете стандартизированных принципов и условностей. Вот и выходило, что практически все люди более высокого статуса, нежели его, по крайней мере, обладатели капиталов, преуспели благодаря таким добродетелям, как дальновидность и трудолюбие. Правда, и Солону случалось узнать то об одном, то о другом крупном состоянии, которое было сколочено сомнительным путем. Каждый такой слушок вызывал его недоумение ибо сказано в Библии, что неминуемо падет нажившийся махинациями и обманом. Для мелких предпринимателей, клиентов торгово-строительного банка, Солон старался делать все, что было в его силах. Впрочем, со временем ему открылось, что лукавство не чуждо, и этим людям, казалось бы, незапятнанным богатством. Еще работая в Дакле с отцом, Солон решил про себя. «Лишь поистине честные люди достойны помощи». Но теперь на его глазах мистер everвер ежедневно запирался в кабинете то с каким-нибудь коммерсантом то с фабрикантом то с пайщиком причем единственным критерием выдачи либо не выдачи суды была кредитоспособность соискателя на месте мистера эверарда солон пристль не вглядывался бы в потенциальных клиентов учитывал бы личное качество посещает ли такой то и такой-то церковь из должной ли регулярностью умерен ли в привычках Прост ли в обращении? Не роскошествует ли? Скромен ли его костюм? И если да, то опрятен ли при этом? В каком районе проживает, кто его соседи? И в целом, честный ли это человек? Можно ли назвать его законопослушным гражданином? Все эти подробности Солон считал крайне важными, и мнение о человеке составлял по ним. С такими-то идеями Солон ежедневно ездил в Филадельфию и обратно. Этикета не нарушал? вникал во все детали, которые считал имеющими касательство до его обязанностей, и мечтал о детях, ибо лишь при наличии детей жизнь человека становится такой, какую заповедовал вести Господь. То был хороший период, тем более, что Бенишия забеременела, и мечты облеклись плотью. Однако радостное волнение в ожидании первенца вдруг омрачилось. Ханну Барнс свалила инфлюенса, что свирепствовало тогда на востоке страны. Из Йорка приехала Синтия. Она как раз вышла замуж за квакера, имевшего вес в этом пенсильванском городе. Но, несмотря на заботы врача и родных, через две недели Ханна умерла. Муж и дети погрузились в неизбывную скорбь. Основной удар пришелся по Солону. Временами горе застило ему разум, и самая вера его оказывалась под угрозой. Из молодого человека, почти юноши, Солон шагнул сразу в глубокую зрелость, и даже банковскими делами занимался без прежнего рвения. Оставшись один, он плакал, но вера пришла ему на помощь. Солон вспомнил о щедротах Творца и взял себя в руки. Где его благодарность? Где мужество? Ведь сейчас гораздо горячее, чем когда бы то ни было, Солон должен поддерживать Бенишую. Она, бедняжка вдобавок к скорби Пахани, терзается из-за него. Ей известно, какой любящий он сын. Словом, мысли о первенце придали сил обоим. Дитя, которое носило бенише, стало предвестником лучших дней.